ли его Гранд-Адмиралом, лидером мятежников и беглецом, Ян Венли оставался Йоном Венли. Заняв место между креслом командира и столом, вытянув ноги с чёрным беретом, закрывающим лицо, он не шевелился более двух часов. Сидя менее чем в пяти метрах от мужа, Фредерико Гринхилл Ян демонстрировал контрастное усердие, собирая данные о крейсере Леда-2, флоте Меркадса и силах мятежников Яна, чтобы у них был готовый тактический план в любой момент. С тех пор, как Фредерика спасла своего мужа, она не думала о будущем. Она знала лишь, что какой бы путь ни выбрал Ян Венли, она пойдет по нему, как его вторая половинка. Ян, с другой стороны, все еще не имел четкого представления о том, что делать после побега из Хайнсона. Он не был тем, кто изначально затеял весь этот хаос. Ян и его жена справились с текущей ситуацией, заключил Дасти от Танбора. И все же они не подумали о том, что делать дальше. Будь они хоть чуть-чуть амбициозней» словах Хаттенбурга была часть правды, но если посмотреть с позиции Яна, он бы не согласился подвергаться критике со стороны одного из предводителей мятежа, которые водили его за нос. Пока сопротивление оставалось на планете Хайнессон, взятый в заложники правительством Союза и оккупационными имперскими силами, они были растворены среди миллиарда граждан Хайнессона. Но в итоге Ян был вытеснен оттуда правительством, которому он должен был служить, и теперь у него был единственный вариант сбежать. Существование Ренанкамфа, мертвого и хранящегося в капсуле для сохранения тела, было единственным, что стояло между ними и полным уничтожением. Когда смерть Ренанкамфа будет обнародована, и они передадут тело имперскому флоту, новая опасность наверняка настигнет их. Тем не менее, многие известные генералы до него прошли по пути попадания под чистку изгнания с тех самых родин, куда они благополучно вернулись с поля боя, одного значительного достижения было достаточно, чтобы вызвать зависть миллиона людей. Лестница становится уже, чем выше поднимаешься по ним, и приводит ко все более серьезным травмам при падении. В одной деревне Империи, когда генерала арестовали за измену, он спросил своего императора о характере его преступления, и император отвел глаза: Все мои придворные говорят, что ты организовал мятеж против меня. Это совсем не так. Где доказательства? Но ты же наверняка хотя бы раздумал о том, чтобы восстать против меня. Мне это никогда не приходило в голову. Понимаю? «Но ты мог бы восстать, если бы захотел! Этого достаточно!» Тем, кто носил более крупные мечи, приходилось быть осторожными, чтобы не порезаться другой стороной. В конце концов, сам меч был третьей силой, с которой приходилось считаться. То, что кто-то создал третью силу, не означало, что он сможет ее контролировать. В фундаментальном введении Яна, если политическая и экономическая власть не будут идти рука об руку, то свеча восстания быстро сгорит. Где им разместить свою базу? Как он вообще собирается противостоять вооруженным силам Союза, не говоря уже об имперском флоте? Когда ему официально объявить о смерти Ренненкамфа? А как насчет поставок, организации, дипломатических переговоров? Ему нужно было больше времени не для того, чтобы умереть без а для созревания и ферментации. Но вот времени, которое было для него важнее власти и авторитета, у Яна не оставалось. У Яна было много краткосрочных целей связаться с меркатцем для восстановления цепочки командования с объединенной республиканской армией, поприветствовать Юлиана, вернувшегося из земли, и получить от него информацию о церкви. А что после этого? Хотя он взял заложники Жоанна Рыбеллу и вынудил Хельмута Рененкамфа покончить с собой, чтобы избежать незаслуженной казни, как он должен был распорядиться с сохраненной жизнью. Эти смутные образы появлялись как полупрозрачные фигуры в сознании Яна, Он принял, что в настоящий момент всеобщая гегемония принадлежит только императору Райнхарду. Чтобы компенсировать это, он установит свою республиканскую автономию на пограничной планете, готовясь к неизбежному размыванию и краху династии Луенграма. Там он взрастет росток пангуманистической демократии. Время, необходимое для роста и качественного продвижения таких демократических идеалов, было намного выше, чем ему нужно было для самого себя. С тех пор, как человечество оказалось опенено наркотиком суверенного государства, не существовало социальной системы, в которой государство не жертвовало бы отдельными людьми, но социальные системы, в которых жертвовать отдельными людьми государством было трудно, казалось, соответствовали своей предполагаемой ценности. Не все будет достигнуто при жизни Яна, но он мог посеять семена. Он не был Али Алехайнасану и его маршу длины в 10 тысяч световых лет. Тем не менее, Ян сильнее, чем когда-либо осознавал свое неизбежное всемогущество. Если у него и была какая-либо способность предвидеть будущее, то она заключалась в его способности сделать тактически неприступные крепость Зерланд базой демократического правительства, несмотря на то, что ему пришлось покинуть ее, чтобы спасти Союз свободных планет и гарантировать себе свободу передвижения. Однако сейчас не было смысла о чем-то сожалеть. В итоге, во время последовавшей битвы при Вермелионе. Он подчинился приказу правительства и не смог покончить с Райнхардом фон Ленграмом, но, так или иначе, Ян сделал все, что было в его силах. еще он очень хотел бы получить свое распоряжение разведку ресурсов Физзана. Физан, да? Ян не знал, что император Рейнхард планировал перевести столицу на Физзан и сделать его центром вселенной. Он также не знал, что Физзан был тесно связан с церковью Земли и по сути действовал как ее марионетка. Но это был неотъемлемый элемент его долгосрочных планов. В идеале, думал он, можно было бы использовать Бориса Конева в качестве посредника, чтобы позаимствовать силу независимых торговцев. Но это тоже должно было подождать до возвращения Юлиана. Ян прервал свою прогулку по лабиринту размышлений, сняв берет с лица. Фредерика, принеси мне, пожалуйста, кружку чая». Затем он снова положил берет на лицо. Никто не мог услышать слова, которые он пробормотал под ним. Два месяца. Всего два месяца. Если бы все прошло так, как планировалось, мне не пришлось бы работать еще пять лет. После освобождения мятежниками Жанр Беллу, естественно, вынужден был вести переговоры с разъяренными имперцами, но перед этим дал следующее указание Комитету обороны Подготовьте приказ о восстановлении адмирала Бьюкока на его прежней должности. Он может нам понадобиться, если мы собираемся уничтожить Яна и его банду. Хотя Робелло беспокоился о том, что движется по пути зла, его чувство долга по защите независимости и суверенитета Союза от Империи только усилилось. Будущие историки также признают, что он дистанцировался от элит, которые пытались обманом избавиться от Яна Венли, просто в конечном счете Робелло уверил в свою страну, а Ян нет. Возможно, стена между этими двумя, которые в идеале должны были работать вместе, стала слишком толстой. Но Робелло действительно не хотел, чтобы его достижения... Потомки помнили только в связи с Йоном Венли. В ее индиговых глазах мерцало отражение звезд, когда Катерона фон Кройцер, по прозвищу Карин, стояла на смотровое пола Беленкора Улис. Она только что закончила тренировку, так что ее щеки пылали, а пульс был немного выше нормы. Одна нога была вытянута прямо, а другая слегка согнута, спина же едва касалась стены, совсем как у ее отца, как говорила ей мать. Она считала это раздражающим. Кто не принимал эту позу в какой-то момент? Будь она мужчиной, это не имело бы значения, но как девушка она не любила, когда ее сравнивали с мужчиной, которого она никогда не встречала. Карен смяла бумажный стаканчик, в котором был обогащенный протеином щелочный напиток. Она попыталась вытряхнуть из головы воображаемое лицо отца, но вместо него появилось другое. Однажды, встретив этого юношу с льняными волосами на два года старше ее, она не хотела его вспоминать. Что такого особенного в этом слабаке? Пробормотав оскорбление, в которое она не обязательно верила, Карин снова обратила свое внимание на огромный океан звезд, пока еще не подозреваю, что где-то по его волнам приближается крейсер Ютса. В 799 год космической эры уже оказался травматичным для человечества, а впереди еще оставалась его треть. Казалось, ни один год в истории не был столь жадным до предоставления времени для отдыха. Чтобы не было приведено в движение, люди не могли знать, окажутся ли карта в их пользу. Они все устали от войны, но еще не привыкли к миру. 13 августа одна планета в звездной системе около из коридора объявила о своем выходе из Союза, управляемого Империей, эль -Фасиль. Танака. Танако Йосики. Легенда о Героях Галактики. Том 6. Конец. Читал. Адреналин.